Глава сороковая Деагуста сидел в патрульной машине, пребывая в самом отвратительном расположении духа. И чем ближе они подъезжали к Виллю, тем мрачнее он становился. Ладно, хоть сегодня не пришлось сидеть рядом с этим французским креолом, или кто он там есть, черт бы его побрал. Недовольно поджав губы, он украдкой посмотрел в зеркало на заднее сиденье. Торчит там как чучело огородное в своем дурацком фраке. Водитель остановил машину у пересечения Индиан Роуд и 214-й улицы. За ним тормознул и фургон следственной бригады. Дагуста посмотрел на часы. Половина четвертого. Водитель открыл багажник, и Дагуста, выйдя из машины, достал оттуда болторезные ножницы. Перекусив дужку замка, он оставил цепь валяться на земле потом швырнул ножницы обратно в багажник, с треском захлопнул крышку и вернулся в машину. «Козлы — Казлы! — сказал он, никому не обращаясь. Водитель дал полный газ, и «Форд Краун Виктория», скрипнув шинами, рванул вперед. — Шоферы, будьте любезны, не дергайте так! — подал голос месье Бертон, наклоняясь вперед. Водитель, детектив ПРС, изумленно вытаращил глаза. Перед железными воротами они снова остановились, и до Госта с нескрываемой радостью срезал еще один замок и забросил его в лес. Потом, чтобы довершить дело, срезал петли, завалил ворота и оттащил их с дороги. Слегка запыхавшись, он сел в машину со словами «Это общественная дорога». После резкого старта, изрядно отряхнувшего пассажиров, машина покатила по густому сумрачному лесу, который внезапно кончился, сменившись поросшим травой полем посреди него возвышался виль залитый ясным осенним светом но даже в лучах солнца он выглядел темным и зловещим словно над ним нависла непроницаемая пелена беспорядочное нагромождение крыши шпилей делало его похожим на мрачные фантазии доктора сьюза все эти постройки громоздились вокруг архаичной уродливой церкви фасад ее был отгорожен высоким деревянным частоколом с массивной дубовой калиткой обитой железом Форт остановился на грязной стоянке у забора, где уже парковалось несколько потрёпанных машин и фургон, который Диагосто видел раньше. Один его вид привел лейтенанта в ярость. Вокруг никого не было. Оглядевшись, Диагосто повернулся к ПРС. «Захватите таран и гвоздодер, а я возьму ящик для вещдоков. Есть, лейтенант!» Резко открыв дверь, Диагосто вылез из машины. Рядом остановился фургон, из которого вышел инспектор службы охраны животных, робкий человек с большим животом и тонкими ручками, красную физиономию которого украшали светлые обвислые усы. Он первый раз участвовал в обыске и поэтому ужасно нервничал. Дегуста с трудом вспомнил его фамилию — Пальчинский. — Мы предупредили их об обыске? — дрожащим голосом спросил Пальчинский. — Кто же предупреждает подозреваемых об обыске? — Вы хотите, чтобы они уничтожили все вещественные доказательства? Открыв машину, Дагуста вытащил ящик. — У вас документы в порядке. Пальчинский похлопал рукой по вместительному карману. Лицо его покрылось испариной. Дагуста повернулся к Пересу. — А как вы, детектив? Тот поднял таран. — Я готов. Наконец из форда вылез Пендергаст со своим чудаковатым другом. Спецагент был, как всегда, невозмутим. Его полузакрытые глаза абсолютно ничего не выражали. Месье Бертен сразу же бросился нюхать цветочки. — Боже мой! — вскричал он. — Какой великолепный экземпляр Жерарди и Песчаный! О Галине Сокута! Она находится под угрозой исчезновения, а здесь их целое поле! Взяв в руки цветок, он шумно вдохнул его запах. Приземистый массивный перес подошел к калитке. Взяв таран за ручки он опустил его на уровень бедер, размахнулся и, крякнув со всей силы, послал вперед. Сорокафунтовый таран с грохотом ударился в калитку. Бертен подпрыгнул от испуга. — Что вы делаете? — пронзительно закричал он. — Выполняем свой долг! — объяснил ему Диагоста. Спрятавшись за спину Пендергеста, Бертен выглянул оттуда, как любопытный кот. — Никто не сказал мне, что здесь будет применяться насилие! — Бум! Бум! — Удары следовали один за другим. Заклепки на старой двери стали расшатываться и вылезать. «Подождите-ка!» Взяв гвоздодер, Дагуста подел одну из заклепок его раздвоенным концом. Она со скрипом выскочила из дерева. Выдернув еще четыре заклепки, лейтенант отступил назад и кивнул детективу. Порез продолжил долбить дверь, разнося ее в щепки. Отскочила и упала на землю железная полоса. На деревянной поверхности появилась длинная вертикальная трещина. «Еще немного, и каюк!» — заметил Деогосто. «Бум! Бум!» Вдруг лейтенант почувствовал чье-то постороннее присутствие. Обернувшись, он увидел весьма живописную фигуру, стоявшую в шагах в десяти от калитки. Это был очень высокий, худой и мускулистый мужчина в длинном сером плаще с бархатным воротником и какой-то средневековой шапке с ушами, из-под которой виднелись густые седые волосы, собранные в хвост. На вид ему было лет пятьдесят. Белая, как у Пендергаста, кожа, угольно-черные глаза, резко очерченные черты лица, тонкий орлиный нос. Деагуста сразу же узнал в нем водителя фургона. Человек сверкнул на Деагусту агатовыми глазами. Было совершенно непонятно, как ему удалось незаметно подойти. Не говоря ни слова, он вынул из кармана большой железный ключ. Дагуста повернулся к Пересу. «А вот и ключ!» Человек спрятал ключ в складках плаща. «Сначала покажите ордер!» — скомандовал он, подходя ближе. Лицо его по-прежнему оставалось бесстрастным, но голос звучал удивительно мелодично. Дагуста впервые встречал человека, говорившего так же, как Пендергаст. — Конечно, конечно, — торопливо проговорил Пальчинский, доставая из кармана пачку бумаг. — Вот, пожалуйста. Мужчина взял листок. — Ордер на обыск и изъятие вещественных доказательств, — громко прочитал он звучным голосом. И все же выговор у него был несколько иной, чем у Пендергаста. В нем чувствовались французский акцент и какая-то нездешняя выразительность. Мужчина взглянул на Пальчинского. «А вы кто?» «Моррис Пальчинский, служба охраны животных». Он нервным жестом протянул руку, но это осталось незамеченным. «У нас есть сведения, что здесь жестоко обращаются с животными, истязают их и даже иногда приносят в жертву. Этот ордер дает нам право обыскивать помещение и изымать вещественные доказательства». «Не все помещения. Только саму церковь. «А кто эти люди?» Де Густо вытащил жетон. «Департамент полиции Нью-Йорка, отдел расследования убийств. А у вас есть удостоверение личности?» «Мы их с собой не носим», — ледяным тоном ответил мужчина. «Тогда назовите себя. Мое имя Этьен Боссон». «Побог вам, пожалуйста», — попросил Де Густо, вынимая записную книжку. Мужчина медленно повторил выговаривая каждую букву словно говорил с ребенком ваше занятие я глава здешней общины а что представляет собой здешняя община бассон внимательно посмотрел на дегосту так вы из за дело убийств тогда причем здесь защита животных да вот решили прогуляться для собственного развлечения съязвил дегоста «Может быть, вы представите весь ваш штурмовой отряд?» Детектив ПРС из отдела расследования убийств. Спецагент Пендергаст из Федерального бюро расследования и месье Бертен, консультант ФБР. Все, кроме Бертена, показали свои значки. Прищурив глаза, месье пристально смотрел на Бассона. Тот слегка вздрогнул, словно узнал его, и в свою очередь стал вглядываться в консультанта. Казалось, между ними пробежала искра до да, гости стало не по себе. «Откройте калитку!» распорядился он. Басон, наконец, оторвал взгляд от Бертена. Вынув ключ, он вставил его в замок и силой повернул. Изуродованная калитка со скрипом распахнулась. «Мы не собираемся сопротивляться», — сказал он. «Вот и отлично!» От калитки шла узкая дорожка, круто заворачивающая вправо. По обе стороны Теснились старые деревянные домишки, покосившиеся до такой степени, что их надстройки почти соприкасались фронтонами, образуя над дорожкой подобие арок. Дверные проемы и разбитые окна зияли чернотой, которую тусклый свет умиравшего дня был уже не в силах разогнать. Бассон молча шел впереди. Дорожка, описав кривую, вывела их к церкви со множеством пристроек, которые облепили ее, как моллюски, присосавшиеся к днищу корабля по бокам шипами торчали огромные стропила опиравшиеся на массивные каменные контрфорсы уходящие основаниями в землю пройдя между ними басон открыл дверь и вошел внутрь церкви крикнув что то в темноту на незнакомом языке дегуста в замешательстве остановился на пороге внутри была полная темнота и стоял смешанный запах навоза золы свечного воска ладана и немытых тел стропила за вещи поскрипывали словно готовясь обрушиться. «Зажгите свет!» распорядился Деагоста. «Здесь нет электричества!» раздался из темноты голос Басона. «Светилище не место для современных удобств!» Вынув фонарь, Деагоста посветил в темноту. Церковь была похожа на огромную пещеру. «Перес, принесите, пожалуйста, галогеновую лампу!» «Есть, лейтенант!» Деагоста повернулся к инспектору. польчинский «Вы ведь знаете, что мы ищем?» «По правде говоря, лейтенант, приступайте к работе!» Дегуста бросил взгляд через плечо. Пендергест ходил по церкви с фонариком, рядом семенил Бертен. Вернулся ПРС с галогеновой лампой, подключенной к аккумулятору в холщевом чехле с длинным ремнем. «Давайте ее мне!» Повесив аккумулятор на плечо, Дегуста скомандовал. «Я пойду первым. Все остальные идут за мной!» — Перес, принесите ящик для вещдоков. — Вы поняли, как себя вести? — Мы здесь для защиты прав животных, — напомнил он с изрядной долей сарказма. вступив в темноту, он зажег лампу и невольно отшатнулся. Вдоль стен стояли люди в грубых коричневых одеяниях и молча смотрели на пришельцев. — Что за чёрт? Один мужчина выступил вперёд. Он был ниже басона, но также худ. В отличие от других... Он был одет в коричневый балахон разрисованный белыми спиралями и причудливыми завитушками грубое угловатое лицо было словно вырублено топором в руках он держал тяжелый посох это святое место наставительно сказал он и мы не потерпим здесь грубых слов кто вы спросил догоста меня зовут шарьер произнес незнакомец словно выплевывая слова а кто эти люди — Это наше святилище и наше паства! — Ваше паства! — Значит, вы здесь пасетесь! К Дагусте скользящей походкой приблизился Пендергаст. — Винсент, — прошептал он, наклонившись к лейтенанту, — мистер Шарьер — здешний жрец. Я бы не стал задевать его и этих людей больше, чем нужно для дела. Дагуста глубоко вздохнул. Его раздражало, когда Пендергаст давал ему советы. Однако сейчас он был на взводе, а полицейскому это не пристало. Что с ним творится? Он не в своей тарелке с самого начала этого дела. Надо себя переселить. Сделав еще один глубокий вдох, он согласно кивнул. И Пендергаст отошел назад. Даже при свете галогеновой лампы в церкви было темно. Да еще этот мерзкий запах. Безмолвные прихожане, неподвижно стоявшие вдоль стены, не сводившие глаз пришедших, тоже не прибавляли оптимизма. Их здесь было не меньше сотни. Только взрослые мужчины. Белые, черные, азиаты, индейцы, латиносы, кто угодно. Стоят и тупо смотрят. До густо хватило нехорошее предчувствие. Сюда стоило прийти с охраной, причем со значительной. «Послушайте, ребята!» — громко начал он, стараясь придать своему голосу уверенность. «У нас имеется ордер на обыск этой церкви!» в котором говорится, что мы можем осматривать ее главное помещение и всех, кто там находится. У нас есть право изымать все, что мы посчитаем нужным. Мы составим опись изъятого, а потом вы все получите назад. Понятно?» Его голос разнесся эхом по церкви и затих. Никто не шевельнулся. В свете лампы глаза мужчин мерцали красноватым светом, словно у зверей ночью. «Прошу никого не двигаться и не мешать обыску!» следйте указаниям полиции окей так мы сможем закончить в кратчайший срок д гостов снова огляделся ему показалось что круг обступивших его сужается нет это просто обман зрения он не видел чтобы они двигались и не слышал шума шагов тишину нарушало лишь легкое поскрипывание древних стропил над головой толпа по прежнему безмолвствоа и вдруг из дальнего конца церкви послышалось жалобное блиение ягненка — Так, — сказал Диагоста. — Начнем оттуда и будем продвигаться к двери. Они пошли вглубь церкви. Пол был вымощен большими каменными плитами, отполированными ногами прихожан. Внутри не было ни стульев, ни скамеек. Вероятно, свои службы и обряды прихожане проводили стоя или на коленях. Диагоста даже не пытался представить, как все это происходило. На стенах он заметил странные рисунки. Круги, глаза и рассеченные листья в замысловатом переплетении линий. Такой же узор был на облачении жреца. Да, Госта вспомнил, что на стене в квартире Смитбека что-то похожее было нарисовано кровью. — Сфотографируйте это! — попросил он переса указывая на рисунки. — Есть! — вспышка камеры заставила Пальчинского вздрогнуть. Ягненок заблеял опять. За ними следили сотни глаз — и Дагуста мог поклясться, что в складках своих балахонов эти фанатики прячут заточки. наконец их маленькая группа дошла до конца церкви. Там, где обычно располагаются хоры, находился небольшой загон, отгороженный деревянным забором. Пол в нем был услан соломой. Посередине загона возвышался столб с цепью, на который был привязан ягненок. Мокрая солома пестрела темными пятнами. Стены были забрызганы кровью и навозом. Столб некогда украшала резьба в стиле индейских тотемов, но сейчас она совершенно скрылась под слоем крови и грязи. За столбом располагался кирпичный алтарь, на котором стояли кувшины с водой и лежали отполированные камни, амулеты и кусочки еды. За ними, на невысокой подставке, лежали какие-то странные предметы, отдаленно напоминавшие некие судоходные принадлежности. Витые металлические крючки с деревянными ручками — делающими их похожими на гигантские штопоры. Они были тщательно отполированы и, судя по расположению, играли роль священных реликвий. Рядом с алтарем стоял сундучок из конского волоса, запертый на висячий замок. «Очень мило», — процедил Диагоста, играя фонариком. прямо красота!» «Первый раз вижу такое вуду», — пробормотал Бертон. «По правде говоря, это вообще не вуду». «Основа, конечно, та же, но это какая-то самостоятельная и очень опасная секта». «Какой ужас!» — пискнул Пальчинский. Вынув видеокамеру, он начал снимать. При виде этого устройства толпа зашумела. «Это священное место!» — прогремел голос жреца. «Вы оскверняете его! Оскорбляете нашу веру!» «Снимайте, мистер Пальчинский!» — подбодрил инспектора Деогоста. «Жрец...» похожий на большую летучую мышь, со всех ног бросился к инспектору и, взметнув свои живописные одежды, силой махнул посохом. Камера полетела на пол. пальчинский ахнув, отшатнулся. До густо выхватил револьвер. «Мистер Шарьер, поднимите руки и повернитесь ко мне лицом! Я сказал, повернитесь лицом!» Жрец не пошевелился. Он словно не видел направленного на него револьвера. «Пендергаст?» Занимавшийся тем, что соскребал пробы с различных артефактов и алтарных фетишей и опускал их в крошечные пробирки, быстро подошел к догосте. «Подождите, лейтенант!» — тихо сказал он и повернулся к жрецу. «Мистер Шарьер!» — жрец вперил в него взгляд. «Оскверните ли!» — гаркнул он. «Мистер Шарьер!» — повторил Пендергаст с нажимом. Жрец замолчал. «Вы только что напали на официальное лицо!» Он повернулся к инспектору. — С вами все в порядке? — Никаких проблем, — бросил Пальчинский, принимая бравый вид. Но колени у него откровенно дрожали. Дагуста тревожно огляделся. На этот раз никакого обмана зрения не было. Толпа действительно подступила ближе. — Напрасно вы это сделали, мистер Шарьер, — продолжал Пендергаст проникновенным голосом. — Теперь мы вынуждены употребить власть. — Разве не так? мистер басон он посмотрел на главу общины на лице жреца появилась улыбка обычно она просветляет людские лица но физиономия шарьера стала еще более отталкивающей ее исказил шрам который раньше не был заметен власти здесь имеют только божества этого места луа и их умган провозгласил жрец ударив пол посохом примечание луа невидимые духи, осуществляющие посредничество между Богом и людьми. Унган — жрец Вуду. Как бы в подтверждении его слов, из-под пола раздался приглушенный звук. а, -а, -а, -а у у у, -у, -у, -у". моментально его узнал. Это был тот самый вой, который он слышал в кустах позапрошлой ночью. «Что это, черт подери!» Никто не ответил. Толпа настороженно выжидала. «Мы должны осмотреть подвал!» Теперь выступил вперед Бассон. До этого он молча наблюдал за столкновением с непроницаемым выражением лица. «Ваш ордер туда не распространяется». «У меня есть на то веские причины. Там находится животное или что-то в этом роде». «Вы туда не пройдете», — нахмурился Бассон. «Черт-то с два не пройду!» В дело вступил Шарьер. Повернувшись к толпе, Он прокричал. «Он не пройдет! Он не пройдет!» — хором отозвалась паства. После гробового молчания их истовый крик прозвучал как взрыв. «Сначала мы закончим здесь», — спокойно продолжал Пендергаст. «Любые попытки помешать нам будут восприняты крайне негативно». На лице Шарьера застыла улыбка, похожая на гримасу — Надо мной у тебя власти нет! — отчеканил он, ткнув пальцем в Пендергаста. Пендергаста сделал шаг назад, избегая соприкосновения. — Лейтенант, может быть, мы продолжим? Дагуста убрал револьвер. Пендергаста немного разрядил обстановку. — Пальчинский, заберите ягненка и этот столб. Перес, срежьте замок сундука. Справившись с замком, Перес поднял крышку сундучка из конского волоса. Дагуста посветил внутрь. Там лежали какие-то инструменты, обернутые кусками кожи. Вынув один из них, Дагуста развернул кожу. Внутри оказался кривой нож. «Заберите сундук со всем его содержимым!» «Хорошо, сэр!» Толпа с невнятным шумом придвинулась ближе. Жрец пристально следил за пришедшими, бормоча себе под нос что-то похожее на заклинание. Дагуста заметил Бартена. Он уже почти забыл о старом чудаке. Тот копошился в углу, где с потолка свисали десятки кожаных полосок с амулетами. Потом он подошел к загадочной конструкции из множества палочек, связанных вместе в виде кривоватого куба. На морщинистом лице старика появилось обеспокоенное выражение. — Это тоже возьмите! — скомандовал Деагоста, указывая на амулет, лежащий на полу. — И вот это! И это! — Он водил фонариком по стенам и углам, пытаясь обнаружить двери и шкафы, заглядывал за спины стоявших у стен людей. «Да обрушат луа свой гнев на грязных псов, оскверняющих светилища!» — завопил жрец. В руке у него появилась маленькая темная трещотка, величиной с мяч для гольфа, который он начал греметь на пришельцев. «Заберите эту дрянь с алтаря! Железки и все остальное! Все, что там стоит!» Порез быстро сгреб предметы в пластиковый ящик для вещдоков. «Грабители!» — рявкнул Шарьер, потрясая своей погремушкой. Толпа придвигалась все ближе. «Успокойтесь! Вы все получите обратно!» — пообещал Деагоста. Пора было заканчивать и идти вниз. «Лейтенант, не забудьте вон про то святилище!» — сказал Пендергаст, кивнув в сторону ниши, украшенной пальмовыми листьями, где хранились маленькие горшочки, амулеты и всякие продуктовые приношения. — Будет сделано. Свиньи — Свиньи! внезапные толпы послышался звук, характерный для гремучей змеи. Сначала он раздался в одном месте, потом в другом, и вскоре уже слышался отовсюду. Направив луч в толпу, Дагост обнаружил, что люди, стоявшие уже совсем близко, держат в руках костяные ручки, которым привязано не что иное, как трещотки гремучих змей. — Здесь мы, кажется, закончили! — с напускной небрежностью подытожил Диагоста. — По-моему, обыск внизу может подождать! — шепнул ему Пендергаст. Диагоста кивнул. И вправду пора делать ноги. — Вонючие козлы! — выкрикнул жрец. Диагоста повернулся, чтобы уйти. Но путь к отступлению был отрезан. Их плотным кольцом обступили прихожане. — Ребята, заканчиваем и уходим! Пальчинские с Пересом проявили полную готовность. Пендергаст возобновил сбор своих крошечных проб. Но куда подевался Бертен? В этот момент в темном углу церкви возникла какая-то потасовка. Повернувшись в ту сторону, Деогосто увидел, как Бертен, словно дикий зверь, с криком набросился на жрица. Шарир отшатнулся, сжимая в руки амулет. Завязалась ожесточенная борьба. «Эй, какого черта?» — заорал Деогосто. Толпа подалась вперед. Шум трещоток превратился в раскатистый гул. Запутавшись в одеянии Шарьера, дерущиеся упали на пол. Пендергаст бросился их разнимать. Через минуту он уже стоял на ногах, держа за руку Бертена. — Пусти меня! — кричал месье. — Я убью его! Ты умрешь, пидораст! Шарьер оправил свой балахон, отряхнулся и зловеще осклабился. — Это ты умрешь! — тихо он Ты и твои друзья. Басон быстро взглянул на жрица. — Довольно, — приказал он. Бертен попытался сопротивляться, но Пендергаст крепко держал его, нашептывая что-то на ухо. «Нет — Нет! — вопил Бертен. «Никогда — Никогда! Толпа все сдвигалась, фанатично потряхивая погремушками. До гостя показалось, что в складках их темных одежд поблескивала сталь. Бертен вдруг осекся и побледнел сектанты были уже совсем рядом де густо судорожно сглотнул о столкновении не могло быть и речи они конечно могут проложить себе дорогу несколькими выстрелами при условии что у этих парней нет оружия но тогда весь остаток жизни придется ходить по судам мы уходим выдавил он из себя ребята пошли отсюда шарьер преградил ему путь вокруг плотным кольцом столпились люди мы не хотим конфликтов — добавил лейтенант, кладя руку на кобуру. «Поздно — Поздно, — прошипел жрец. — Вы подлые и грязные святотадцы! Храм будет очищен от скверны! — Очистить храм! — выкрикнул кто-то из толпы, и к нему сразу же присоединился целый хор голосов. — Очистить храм! Открывая кобуру, Дагоста произвел быстрый подсчет в уме. Углока девятнадцать — пятнадцати зарядный магазин. Этого хватит, чтобы проложить путь к двери в любой нормальной толпе. Но только не в этой». Крепко сжав рукоятку пистолета, он глубоко вздохнул. Но тут к шарьеру неожиданно подошел Пендергаст. «Что это?» Выбросив вперед руку, он быстро вынул из рукава его балахона какой-то предмет и, высоко подняв его, осветил фонариком. «Посмотрите, это же оберег с бичевой, «Скрученные в обратном направлении. Амулет против вероломных друзей. Мистер Шарьер, почему вы его носите? Или вы не доверяете своей пастве? Чего вы боитесь?» Спецагент повернулся к толпе, потрясая маленьким мешочком, перевязанным шпагатом. «Он вас в чем-то подозревает. Вы видите?» Потом он резко обернулся к Шарьеру. «Почему вы не доверяете этим людям?» Подняв посох, Шарьер кинулся на Пендергаста, но спецагент ловко увернулся, и жрец пролетел мимо. Посланный вдогонку пинок поверг его на землю. По толпе пробежал возмущенный ропот. Подоспевший басон помог упавшему подняться. «Мерзкий ублюдок!» — с ненавистью бросил тот Пендергасту. «Теперь уж точно пора прощаться», — тихо сказал Пендергаст. Взявшись за ручки ящика с свечдуками до с Пересом, как тараном разметали им растерявшуюся толпу свободной рукой лейтенант вытащил из кобуры револьвер и пальнул в воздух выстрел эхом раскатился под сводами церкви быстрее быстрее засунув пистолет в кобуру он схватил бертена за шиворот и потащил к выходу расшвыривая людей как игли сверкнул нож но пендергаст молниеносно отправил нападавшего в ног наконец они добрались до дверей и выскочили наружу Толпа устремилась за ними. Деогосто еще раз выстрелил в воздух. «Не подходить!» Теперь уже десятки ножей поблескивали в сумеречном свете. «По машинам!» — крикнул Деогосто. «Быстро!» Они спешно погрузились в фургон, забросив туда же ящик и ягненка, и машина с ревом рванула вперед, прежде чем они успели закрыть двери. За ними спешно стартовала патрульная машина, осыпав гравием беснующуюся толпу. С заднего сиденья послышался стон. Оглянувшись, Де увидел там бледного, трясущегося француза, вцепившегося Пендергасту в лацканый пиджака. Спецагент достал из кармана один из странных крючков, которые стояли на алтаре. Вероятно, он прихватил его во время потасовки. — Вы целы? — спросил лейтенант Бертена. Сердце у него отчаянно колотилось, и он все никак не мог перевести дух. — Это Тунган, Шарьер. «Что?» «Он взял образцы». «Что он сделал?» «Взял наши волосы, кусочки одежды. У меня, у всех нас. Разве вы не заметили? Вы же слышали его угрозы. Порча! Он наведет на нас порчу. Очень скоро мы это почувствуем». бертен выглядел так, словно был уже при смерти. Дагуста резко отвернулся. «Ничего не поделаешь. Когда работаешь с Пендергастом... И не такое бред, приходится терпеть.